Древние астрономы, вычисляя размеры Земли, Луны и Солнца и расстояния до Луны и Солнца, пользовались теоретически правильными методами, но им недоставало точных измерительных приборов. Многие результаты, достигнутые ими, были, если учесть этот недостаток, необычайно точны. Эротосфен определил диаметр Земли в семь тысяч восемьсот пятьдесят миль, то есть с ошибкой примерно лишь в пятьдесят миль. Птолемей рассчитал, что среднее расстояние до Луны в двадцать девять с половиной раз больше диаметра Земли, правильная цифра около тридцати двух Никто из них не мог приблизиться к точному вычислению размеров Солнца и расстояния до него. Все они преуменьшали это расстояние. По их расчетам оно было равно по Аристарху – 180, по Гепарху – 1245, по Поседонию – 6545 земным диаметром. Поседоний был учителем Цицерона, он жил во второй половине II века нашей эры Правильная цифра 11726 земных диаметров. В дальнейшем эти расчеты все время исправлялись. У Птолемея, однако, ошибка в вычислениях увеличивается. У Поседония это расстояние составляет около половины правильной цифры. В целом же представление этих астрономов о Солнечной системе были не столь уж далекими от истины. Греческая астрономия была геометрической, а не динамической. Древние представляли движение небесных тел как равномерное и круговое или как состоящее из круговых движений. Они не имели понятия силы. Были сферы, которые двигались как нечто целое, и на которых находились различные неподвижные небесные тела. С появлением Ньютона и его закона тяготения была введена новая точка зрения, менее геометрическая. Любопытно отметить возвращение геометрической точки зрения в общей теории относительности Эйнштейна, из которой изгнана концепция силы в ньютоновском смысле.